Восьмое. Когда Джаред выбежал во двор демонстрационного дома, в котором они жили с Мэри, если это можно назвать жизнью, подумал он, Мэри привалилась к заборному столбу, закрыв лицо руками. Белые паутинки вылезали из ее волос. Он помчался к ней, едва не упал, споткнувшись об аккуратную собачью конуру, полную копию дома, вплоть до миниатюрных синих оконных рам. Схватил Мэри, тряхнул, ущипнул за обе мочки, как она и просила, на случай, если начнет засыпать. Она прочитала в интернете, что это самый быстрый способ разбудить задремавшего человека. Разумеется, интернет сейчас пестрел самыми разными методиками борьбы со сном, которых было не меньше, чем прежде, способов борьбы с бессонницей. Сработало. Ее глаза открылись, взгляд стал осмысленным, белые паутинки отделились лениво поплыли вверх, исчезая на глазах. — Ух ты! — она потрогала мочки и попыталась улыбнуться. — Мне словно заново прокололи уши. — У тебя по лицу плавает большой синяк, Джер. — Ты, наверное, смотрела на солнце. Он взял ее за руку. — Пошли, нам надо торопиться. — Почему? Джаред не ответил. — Если у его отца паранойя, Она была заразной. В гостиной, с идеально подобранной, но какой-то стерильной мебелью, даже картины на стенах соответствовали интерьеру, он выглянул в окно и увидел патрульный автомобиль управления шерифа, припаркованный в шести или семи домах, дальше по улице. У него на глазах двое копов вышли из дома. Его мать регулярно приглашала своих сотрудников и их жен на обед, так что Джаред знал практически всех, На улицу вышли Барос и Ренгл. Учитывая, что ни в одном доме, кроме этого, не было мебели, копы вряд ли станут там задерживаться. Они скоро будут здесь. — Джаред, перестань меня тянуть! — они разместили Платину, Молли, миссис Ренсом и Лайлу в хозяйской спальне. Мэри хотела оставить их на первом этаже, сказала, что им без разницы, где спать. Джаред, слава богу, настоял на своем, но даже второй этаж их не спасет. Поскольку демонстрационный дом был полностью обставлен, Ренгл и Бароус вполне могли его обыскать. Джаред потащил вяло протестовавшую Мэри на второй этаж, захватил из спальни корзину с укутанной в паутину платиной, поспешил в коридор, дернул за рычаг потолочного люка. Лестница на чердак со стуком раскрылась, едва не ударив Мэри по голове. Джаред вовремя оттолкнул ее. Он поднялся на чердак, поставил корзину на пол, спустился вниз. Игнорируя вопросы, Мэри подбежал к концу коридора, выглянул. Патрульный автомобиль полз вдоль тротуара копом. Оставалось заглянуть в четыре, нет, в три дома. Он вернулся к Мэри, которая стояла, сутулившись и опустив голову. — Мы должны отнести их туда, — он показал на лестницу. — Я не могу никого нести, — капризно возразила Мэри. — Я устала, Джер. — Я знаю, но ты справишься с Молли. Она легкая, я возьму ее бабушку и мою маму. — Зачем? Зачем нам это делать? — Потому что копы, возможно, ищут нас так сказал мой отец. Он ожидал, что она спросит, чего в этом плохого, но Мэри не спросила. Джаред повел ее в спальню. Женщины лежали на двуспальной кровати, Молли на махровом полотенце, в примыкавшей к спальне ванной. Джаред поднял Молли и положил на руки Мэри, потом поднял миссис Рэнсом. Ему показалось, что она стала тяжелее. Но не слишком, — тяжелый, — подумал Жарод и вспомнил, как мать частенько напевала ему, когда он был маленьким. — Сосредотачивайся на положительном, отсекай отрицательное. — И не связывайся с мистером между ними, — сказал он, поудобнее перехватывая кокон с миссис Рэнсон. — А? Что? — Неважно. Смолли на руках Мэри начала медленно подниматься по лестнице. Джаред, представляя, что патрульный автомобиль уже подъехал к демонстрационному дому, и Рэнгл и бороуз читают надпись на табличке на лужайке «Заходите и посмотрите». Подтолкнул ее плечом взад, Когда она застыла, на полпути. Мэри посмотрела вниз. — Давай без вольности, Джаред. — Тогда поторопись. Каким-то образом ей удалось подняться, не уронив свою ношу ему на голову. Джаред последовал за ней и, пыхтя, затолкнул миссис Рэнсом в люк. Мэри положила Молли на голые доски чердака. Помещение занимало всю длину дома, невысокое и жаркое. — Я вернусь, — пообещал Джаред. — Ладно, но мне без разницы. От жары болит голова. Джаред поспешил в хозяйскую спальню, обхватил тело Лайлы и почувствовал, как отозвалось болью поврежденное колено. Он забыл про ее форму, тяжелые ботинки, ремень. И сколько это добавляло к весу здоровой, не жалующейся на аппетит женщины? Десять фунтов? Двадцать? Джаред дотащил кокон с матерью до лестницы, посмотрел на ее уклон и подумал. «Я не смогу ее туда затащить. Ни за что». Но тут раздался звонок в дверь, четыре веселенькие трели, и он начал подниматься, жадно хватая ртом воздух, преодолел три четверти лестницы и выдохся, пытался решить, как ему спуститься, не уронив мать, когда сверху появились две тонкие руки с раскрытыми ладонями. — Мэри! — Слава богу! Джаред сумел подняться еще на две ступени, и Мэри дотянулась до Лайлы. Снизу донесся голос одного из помощников шерифа. «Даже не заперто. Дверь открыта. Заходим». Джаред толкнул. Мэри потянула. Совместными усилиями они затащили Лайлу в люк. Мэри повалилась на спину, оттаскивая кокон подальше от края. Джаред схватился за лестницу и дернул. Она поднялась, складываясь, и он придержал ее, чтобы закрывающийся люк не стукнул. «Эй!» — Есть кто-нибудь? — донесся снизу голос другого помощника шерифа. — Как будто какая-нибудь сучья торба может тебе ответить, — сказал первый, и оба смеялись. Сучья торба? — подумал Джаред. — Так вы их называете? Если бы моя мать вас услышала, дала бы каждому по такому пинку, что зад оказался бы между лопаток. Они продолжали говорить, но двинулись в сторону кухни, и Джаред уже не мог разобрать слов. Его страх передался Мэри, даже в ее осоловелом состоянии, и она обняла Джареда. Он почувствовал запах ее пота, а когда их щеки соприкоснулись, ощутил его кожей. Потом Джаред снова услышал голоса и дал копам мысленную установку «Уходите! В доме никого нет, поэтому просто...» «Уходите!» Мэри прошептала ему на ухо. «В холодильнике еда, Джер. И в кладовой. Обертка, которую я бросила в мусорное ведро. Что если...» Они услышали стук тяжелых ботинок. «Бам-бам-бам!» Копы поднимались на второй этаж. Это было плохо. Но они не обсуждали еду в холодильнике и свежий мусор. В ведре рядом с ним. А это было хорошо. «Сосредотачивайся на положительном». Они обсуждали, куда поехать на ланч. Один из копов, возможно, Ренгл сказал, «Мне кажется, покрывало смят. Ты согласен?» «Да», — ответил второй. «Меня не удивит, если здесь ночевали бездомные, но, скорее всего, потенциальные покупатели садятся сюда или даже ложатся. Это же естественно!» Вновь шаги обратно в коридор. Бам-бам-бам. Потом они стихли и раздались голоса прямо под люком. Мэри крепче обняла Джареда и прошептала. — Они нас арестуют, если найдут наверху. — Шш. ответил Джаред, подумав, они бы арестовали нас, даже если бы нашли внизу, только назвали бы это задержанием с целью обеспечения нашей безопасности. Люк в потолке. Сказал, вероятно, Барроуз. «Хочешь залезть и посмотреть? Или лезть мне?» Но за вопросом последовала пауза, которая длилась вечно. Потом, вероятно, Ренгл сказал. «Можешь лезть, если хочешь. Но если бы Лайла и ее сын были в доме, мы бы нашли их внизу. У меня аллергия, я не буду подниматься и дышать пылью». «И все же...» «Вперед, дружище», — ответил Ренгл. И внезапно лестница пошла вниз, впуская на чердак приглушенный свет. Если бы кокон с лежал на шесть дюймов, ближе к люку копы увидели бы его из коридора. Поджарися, там как следует. Готов спорить там не меньше ста десяти градусов. 43 градуса по Цельсию. «Нахрен!» — сказал Бороуз. «И раз об этом зашла речь, нахрен тебя и кобылу» на которой ты приехал аллергия выметаемся отсюда на этот раз люк захлопнулся с громким стуком от которого джаред вздрогнул хотя и ожидал его услышать купе протопали на первый этаж джаред слушал затаив дыхание помощники шерифа постояли в прихожей О чем-то беседуя тихими голосами, Джаред уловил лишь несколько слов. Что-то о Терри Кумсе, что-то о новом помощнике шерифа по фамилии Джерри, вновь что-то о Ланче. «Уходите!» — хотелось крикнуть Джареду. «Уходите, пока меня и мэри не хватил гребаный тепловой удар!» Наконец парадная дверь захлопнулась. Джаред напрягал слух, но так и не смог расслышать, как завелся двигатель патрульного автомобиля. То ли слишком много времени провел в наушниках, слушая громкую музыку, то ли на чердаке была отличная звукоизоляция. Он сосчитал до ста, потом обратно до нуля, больше он ждать не мог. Жара убивала. «Думаю, они ушли», — сказал он. Мэри не ответила, и Джаред вдруг понял, что ее хватка на его шее ослабла. Полностью сосредоточившись на копах, он этого не замечал. Когда он повернулся к ней, ее руки вяло соскользнули, и она рухнула на пол. «Мэри! Мэри! Не спи!» Ответа не последовало. Жар толкнул крышку люка, не тревожась, что лестница с грохотом ударит о пол. О копах он и думать забыл. Его волновала только Мэри и никто больше. «Может, еще не поздно разбудить ее?» Но было поздно. Он несколько раз тряхнул Мэри, но это не помогло. Она заснула, пока он пытался расслышать, уехали копы или нет. Теперь она лежала рядом с Лайлой, и ее красивое лицо уже затуманили белые нити, деловито, сплетавшиеся из пустоты. «Нет», — прошептал Джаред, — «она так старалась». Он просидел почти пять минут, наблюдая, как неуклонно растет кокон, потом позвонил отцу. Больше ему в голову ничего не пришло.